Глава двадцатая. Екатеринодар. Тень. Нерешительный крупный снег то начинался, то переставал падать, как неуверенный в себе пианист. Два аккорда и тишина. Потом снова. Но, наконец, решился и повалил крупными, неприятно сырыми хлопьями, которые тут же таяли. Настроение было подстать погоде. Но мое вечное упрямство не давало покоя, ища выход. Как еще раз узнать о телеграмме? Какое-то время я бродил по улицам. Мне всегда лучше думалось на ходу. Но не сработало. Разговор на повышенных тонах в ставке и, главное, то, что он не дал результата, а потом эта небольшая стычка с Шеховцевым задели меня. Возвращаясь по незнакомым узким улицам, я шел уже почти не думая, лишь мечтая добраться до гостиницы, выспаться на настоящей удобной кровати. Поселили нас почти роскошно. Всем этим занимался Беденко. К нему перешла роль казначея. Это было в духе тех дней. Все спешили пожить на широкую ногу. Окна ресторанов в Екатеринодаре светились до поздней ночи. К парикмахерам толпились клиенты. В вестибюле нашей гостиницы шёл аукцион. Продавались крепкие напитки и вина по бросовым ценам. Тоже привычное дело. Видно, хозяину требовались наличные деньги и он спешил сбыть всё, что можно, до отъезда, до смены власти. В буфете я выпил горячего чаю, хотя хотелось горячего мяса. Постояльцам предлагали неплохой обед, но не было желания видеть кого-либо из моих товарищей. Пришлось довольствоваться бутербродами с ветчиной и горчицей. Однако не удалось. Столкнулся с Чекилёвым. Я не успел ничего спросить, как он сказал, что идёт за папиросами. «Моего сорта у них нет». Он оглядывался, хлопая себя по карманам. Официант, слышавший нас, поднося спички, с небольшой обидой сказал, что все наилучшие сорта имеются. «Чего еще изволите? Можем предложить господину-офицеру доставить все нужное в номер». Но Чекилев только махнул на него рукой. «Ну все равно, хочу пройтись». И вышел. Беденко и Шеховцев были тут же. Не разговаривали, но присматривали друг за другом. «Они мне все довольно сильно сточертели. Я чувствовал, как устал. Чего доброго, они бы еще завели разговор о смерти ЛК. Почти на ходу кивнув, я коротко узнал у Шеховцева о его арестованном знакомом. Он ответил, что, скорее всего, все-таки обознался. Не задерживаясь, я поднялся в свой номер. Впервые я жил с такими удобствами. В моем двухкомнатном номере была отлично оборудованная современная ванная комната с кабиной душа, газовой плиткой и медной ванной на которой помещалась газовая колонка для подогрева воды. Кишка душа несколько раз срывалась, заливая меня то горячей, то ледяной водой. Отличный аккорд в завершении этого дня. Я решил, что пущу воду в ванну погорячее и пока не буду думать об этой треклятой телеграмме. Чёрт побери эти несколько слов, из-за которых человека убили и искалечили, из-за которых, я уверен, погиб ЛК. Проснулся я, наверное, от холода. Ванна, где я сам не заметил, как уснул, совершенно остыла. Видимо, было уже довольно поздно. За окном абсолютные чернила. Из коридора не доносилось ни звука. Вдруг я услышал, как стукнула дверь. Показалось, что в соседний номер, где живет Беденко. Интересно. С момента приезда он не отлучался из гостиницы. После спора из-за того, с кем останется портфель, и запирать ли его в гостиничный сейф, было решено, что по смен на портфель будет находиться у всех членов отряда, и всегда под непременным присмотром казаков-часовых, которые сменяли друг друга. Беденко и Чикелёв демонстративно потребовали смежные номера. Я, разумеется, тоже взял номер рядом, прямо напротив. Соседний занял Матвей Шиховцев. Портфель никто не намерен был выпустить из вида. С тех пор Беденко не спускался даже поесть в ресторан. Мне пришло в голову, что, пожалуй, я рано сдался и вполне могу попросить его помочь мне разузнать о Телеграме. Он под подозрением, как и остальные, довериться полностью — риск. Но мне ведь нужно только его поручительство, а всего я ему не скажу. Кстати, я вспомнил намеки Курнатовского о близости Беденко к определенному ведомству — которому напрямую относился Илка. Беденко был у себя. Не суетясь, он сел и предложил мне папиросы. Мне вспомнился срез на изуродованной кисти телеграфиста. Несомненно, справа. Это наблюдение еще больше расположило меня к разговору с Беденко. «Знаете, говорят, что все левши знаются с врагом рода человеческого. Чертом!» Открывая портсигар, он посмеивался. Заметил, что я проследил за движением его руки. Да еще и нечистый на руку. Беденко, если говорил о себе, то всегда с какой-то насмешкой, иногда злой и уж точно без самолюбования. Я вспомнил Чекилева. Уж он бы не стал над собой шутить. Куда там? Знаю еще, что по примете, того, кто встретит левшу во вторник, непременно ждет несчастье. Но вот никак не вспомню, какой сегодня день. Погодите, все в порядке, не вторник. Он был третьего дня. Он улыбался. Вспомнив о Чекилёве, я решил спросить кое о чём важном. «Скажите, Алексей Владимирович, вы говорили с Максимом Романовичем о том, чтобы обогнать колонну и идти отдельно?» Беденко выглядел немного удивлённым и с извиняющейся улыбкой, переспросив «С нашим бравым штабс-капитаном?» ответил, что нет, не говорил, но тут же добавил, что это хорошая мысль. «Так я и думал». Разговор, начавшийся в общем неплохо, быстро зашёл в тупик. Помочь Беденко не мог или не хотел. Впрочем, резоны у него были. Я понял, что он не доверяет никому, в том числе и мне, и принял твёрдое решение не покидать гостиницу. Из-за портфеля, конечно. Но потерять и этот шанс для меня было немыслимо. Я говорил убедительно. Намекнул, что его протекция важна, чтобы узнать нечто напрямую связанное со смертью Лка. И, наконец, почти открытым текстом сказал, что его отказ помочь мне, а значит и следствию, пусть и в этих необычных обстоятельствах, кажется мне странным. Не знаю, какой аргумент подействовал. Мы договорились быть в штабе армии завтра с раннего утра. Надо было выспаться, но сон не шел. Я спустился в ресторан. И хотя общая зала была заперта, в курительный горел свет. Мне удалось раздобыть кофе с каким-то якобы ликёром, а на деле спиртом, разбавленным ягодным сиропом. Всё равно. Итак, убийца действует правой рукой. Но повод ли это отказаться от подозрений? Всё же Беденко прибыл со всеми нужными документами. Ему как будто доверял ЛК. Его знал Матвей Шиховцев. Кстати, тоже тёмная лошадка. Да. Матвей взялся ниоткуда в армии недавно. Этот его арестованный сегодня, якобы знакомый, подозрителен. Откуда такие связи? Всё это так. Но сейчас самые честные люди то и дело переходили с одной стороны на другую, теряясь в догадках, у кого правда. Да и Чекилёв. Я был склонен верить, что мысль идти отдельно от всех и как можно скорее принадлежала всё-таки ему». А ведь так гораздо легче было бы прибрать к рукам портфель. Чтобы выстроить цепь, нужны были мои записи, как назло оставшиеся в номере. Кое продаст, ищи, кому выгодно. Курнатовский цитировал эту фразу даже чаще, чем библейские тексты. Он, как и латиняне, мудрые ребята, смотрел в корень. Теперь мотив. В общем, мотив может быть у каждого. Он понятен. Деньги. Огромные деньги. Здесь можно, пожалуй, вычеркнуть Чекилёва. Мне вспомнились шестиэтажная мельница его отца и скоростные механические лифты в семейной конторе. Кофе был выпит. Остатки ликёра без смущения отдавали свой спиртовой тяжёлый дух. Видимо, даже не спирт, а самогон. Пора было вернуться в номер и попробовать уснуть. Но, поднимаясь к себе, я думал всё об одном — мотиве. Мотивом ведь могут быть и политические убеждения. Эти банковские документы на предъявителя в иностранных банках – страховка и надежда отыграть победу в случае поражения. Если применить новую интересную науку – психологию, можно прикинуть еще несколько черт убийцы. Небанальный ум, явно большое эго. Даже с моим небольшим опытом в расследованиях я замечал одну вещь. Расчетливые, те, кто убил, не поддавшись гневу, всегда уверены, если нужно убрать препятствия к их личной выгоде, то любая овчинка стоит выделки. Ведь сколько эго и воли надо, чтобы медленно уничтожать жертву. Хладнокровно выжидать. ЛК становилось хуже несколько недель подряд, и все это время убийца был рядом. Как стервятник тащился за умирающим. Никто из этих, в общем, симпатичных мне людей, безупречно вежливых, показавших себя хорошими товарищами в пути, не подходил на эту роль. Но, тем не менее, кто-то из них был убийцей. На своём этаже я остановился. Сейчас за поворотом будет ряд тёмных дверей. Номера Чекилёва, Шеховцева, Беденко. Лицом к лицу. Возможно, они выбраны точно напротив друг друга с умыслом. Вдруг... Все мои построения сбились. В конце тёмного коридора осторожно и быстро шёл человек. Его тень прыгала по стене то карликом, то громадным пятном. И, как мне показалось, шёл он над двери моей комнаты. Я рванул вперёд. Громко стучали то ли каблуки тени, то ли кровь у меня в ушах. Слишком далеко, не успеть. Он повернул, и я, безнадёжно его упуская, почти бегом кинулся следом. И тут же остановился. Прямо на меня смотрел среднего роста военный в серой шинели, наброшенной на плечи. Чёртово зеркало. Ровное, поблескивающее в темноте высокое зеркало в бархатной раме отражало меня. Тень человек безнадёжно ушёл, пропал. Тот, кого я принял за него, был я сам. Серую шинель без погон притащил мне денщик, а толка ещё в станице, сказав, что Лев Кириллович категорически велит снять эту вашу финтифлюку и надеть тёплую вещь, не май месяц. И правда, мой английский тренч совсем не спасал от холода. Мне стало не по себе от мысли, что, возможно, в коридоре не было никого, что я просто сбился из-за недосыпа, смерти лка. Я потёр виски, и отражение повторило движение. Необходимо было хоть немного поспать. Моя дверь была заперта. Я сам запер её, уходя. Но замки тут простые. Интересно, если взять ключ от другой комнаты, подойдет ли он? Жаль не проверить без ненужных вопросов. Внимательно осмотрев бумаги и вещи, я не нашел следов чужого. На вид все было в том же порядке. Как я жалел, что у меня так мало опыта. Но что же, я не следователь из сыскного, мой конек — наука. Оба убийства и телеграфиста ЛК — дело рук человека опытного, знакомого с химией, ядами. Итак, у охотника за деньгами должен быть доступ к изощрённым способам убийства. Особое хладнокровие. Допустим, и даже скорее всего, что Морфий и эту дьявольскую смесь туберкулина, человечьего и животного, ему помогли получить те, на кого он продолжал работать, немцы. Но как он сумел достать алка? Когда? С этим вопросом я и уснул.